Глава 36. Ответы на вопрошение. По понятным причинам мы держались подальше от речной дороги. Вместо этого мы продирались через чащу, держа по-прежнему курс на убежище. Усердно хрустели ветками и валежником, стараясь как можно скорее, насколько позволяли ноги, оказаться подальше от «Карбонелл Даунс». И десяти минут не прошло, как сзади донеслись первые выстрелы. Оглядываться мы не стали. Не оглядываться. Мы припустили пуще прежнего, и вскоре пальба стихла в отдалении. Мы не стали сбавлять темпа. Я и Виола были побыстрее Бена. Временами нам приходилось останавливаться и поджидать его. Мы миновали одно, затем еще одно маленькое пустое поселение. Здесь к слухам о наступающей армии явно отнеслись с большим доверием, чем в карбон даунс Мы оставались в лесистой полосе между рекой и дорогой и не видели отсюда ни единого каравана. Наверняка все с нечеловеческой скоростью кинулись в убежище и сильно нас обогнали. Мы последовали их примеру. «Спустилась ночь, но о привале никто не думал». «Ты как, в порядке?» — спросил я Бена, когда мы все-таки остановились у реки, чтобы наполнить фляги. «Идем дальше». Выдохнул он, хватая ртом воздух. «Идем дальше». Виола выразительно посмотрела на меня. «Прости, у нас даже еды никакой нет», — сказал было я, но он только затряс головой и повторил. «Идем дальше». «Ну, мы и пошли». Полночь пришла и ушла. Мы шли. Сколько там дней осталось? Да кому уже, какая разница? Пока Бен в конце концов не сказал. «Стойте». Он встал, упершись руками в коленки и захрипел так, что было уже и впрямь нездорово Я попытался что-нибудь разглядеть вокруг в лунном свете. Виола тоже. «Вон туда», — сказала она первой. «Бен, пойдем туда!» Я показал на небольшой холм, который она заметила. «Осмотримся оттуда хотя бы!» Бен ничего не сказал, только кивнул, тяжело пыхтя, и поплелся за нами. Склон весь зарос деревьями, но вверх вела хорошая хожаная тропка, а на вершине виднелась довольно обширная поляна. Добравшись до нее, мы поняли, в чем дело. «Кладбище», — сказал я. «Чего?» Не поняла Виола, разглядывая отмечающие могилы квадратные камни. Штук сто их было, а то и 200 Все ровными рядами, в ухоженной траве. Жизнь поселенца трудна, и она коротка. Многие жители Нового Света уже проиграли эту битву. «Это такое место, где хоронят мертвых людей», — сказал я. Она сделала очень большие глаза. «Где что? В космосе люди, что ли, не умирают?» «Ну да», — протянула она. «Умирают, но мы их сжигаем. Мы не кладем их в ямы». Она обхватила себя руками и недоверчиво озирала могилы, нахмурив лоб и скривив рот. «Это же негигиенично». Бен до сих пор ничего не сказал. Он плюхнулся на наземь у надгробия и привалился к нему, тяжело переводя дух. «Я глотнул из бутылки с водой, протянул ему». Огляделся сам. Отсюда было видно кусок дороги и изрядную часть реки, бежавшей по своим делам слева внизу. Небо потемнело, уже высыпали звезды. Луны пустились в свой еженочный путь. «Бен?» — сказал я, не отрывая глаз от неба. «Да». Он допивал воду. «Ты в порядке?» «Ага». Он дышал уже ровнее и Я в основном под фермерский труд заточен, не под бег на скорость по пересеченной местности. Я еще полюбовался на луны. Меньшая гналась за большей. Два ярких огня вверху, достаточно светлые, чтобы отбрасывать тени, безразличные к человеческим невзгодам. Я заглянул в себя. Я заглянул в свой шум, реально глубоко. И понял, что готов. Это мой последний шанс. «Думаю, пора», — сказал я и твердо посмотрел на него. «Если когда-нибудь вообще будет подходящее время, то сейчас, в самый раз». Он облизнул губы, проглотил воду, завинтил бутылку, сказал. «Я знаю». «Время для чего?» — спросил Виола. «С чего мне начать?» — спросил Бен. Я пожал плечами. «С чего угодно». «Если это будет правда». Я видел, как Бенов шум собирает, собирает всю историю, выбирает, наконец, из целой реки один стрежень, тот, где говорится, что было на самом деле, спрятанный так надолго, так глубоко, что я понятия не имел, что он вообще существует. Всю свою взрослую жизнь. Даже не догадывался. Виолина тишина сделалась еще тише обычного. Неподвижный, как сама ночь, ждущий, что он сейчас скажет. Бен сделал глубокий вдох. «Вирус шума не был оружием спаклов», — сказал он. «Это во-первых. Он уже был здесь, когда мы приземлились. Явление естественного происхождения, свойство воздуха, всегда было, всегда будет. Мы просто вышли из кораблей, и уже через день все вокруг слышали мысли друг друга». «Можешь себе представить наше удивление?» Он помолчал, припоминая. «Вот только не все!» — сказала Виола. «Только мужчины!» — сказал я. Бен кивнул. «Почему так, никто не знает. До сих пор наши ученые были в основном по части сельского хозяйства, а врачи причины так и не нашли. На какое-то время воцарился хаос. Просто хаос. Какого ты и представить себе не можешь?» Он медлит, припоминая. Хаос, смятение и шум, шум, шум. Он поскреб подбородок. Множество народу рассеялось по дальним общинам, стараясь убраться из убежища как можно скорее, как только позволила прокладка дорог. Но вскоре все поняли, что сделать с этим уже ничего нельзя. Некоторое время мы пытались просто жить, как могли, Искать разные способы обращаться с этой новой способностью. Разные поселения пошли разными путями. Как сделали и мы, когда поняли, что вся наша скотина теперь разговаривает. И домашние животные, и дикие тоже. Бен обвел взглядом небо и кладбище, и реку, и дорогу внизу. В этом мире все разговаривает со всем, сказал он. Все. Вот таков он, новый свет. «Информация всё время отовсюду, без конца, хочешь ты того или нет». Спаклы знали это и давно научились с этим жить. Но люди оказались неприспособлены, совершенно. Слишком много информации сводит человека с ума. Слишком много информации превращается в шум. Просто в шум. И он никогда не смолкает. Он замолчал, а шум нет. Шум был здесь, как всегда». «Его и мой». И от виолиной тишины рядом он только делался громче. «Шли годы», — снова заговорил Бен. «По всему новому свету люди переживали трудные времена. И времена эти становились все труднее. Не урожай, болезни, никакого тебе процветания никакого рая на земле. О нет, рая нам не выдали». И тогда по земле поползла проповедь. Скверная, ядовитая проповедь, которая начала обвинять. «Обвинять инопланетян?» — тихо произнесла Виола. «Спаклов!» — сказал я, и меня снова захлестнул стыд. «Да, они винили Спаклов». Согласился Бен. И проповедь эта превратилась в движение. А движение в войну. Он горько покачал головой. У них не было ни единого шанса. У нас были ружья, у них нет. Так с паклом пришел конец. «Но не всем», — сказал я. «Не всем. И с тех пор оставшиеся даже близко к людям не подходили. Этот урок они выучили хорошо». Ветер обмахнул вершину холма, когда он стих в мире словно осталось всего три человека. Ну и призраки с кладбища. «Но войну история не закончилась», — тихо сказала Виола. «Нет», — покачал головой Бен. История еще не закончена. Даже наполовину. Я так и знал. И даже знал, к чему все идет. Я передумал. Не хочу знать конец. И нет, хочу. Я посмотрел Бену в глаза, в его шум. «Война на спаклах не закончилась», — сказал я. «Только не в Прентестауне». Бен облизнул губы. Шум его неуверенно пошатнулся. Голод и горе были в нем горе из-за нашей новой грядущей разлуки. «Война — это чудовище», — сказал он почти сам себе. «Война — это дьявол. Она начинается и жрет, и растет, растет, растет. И нормальные, казалось бы, люди тоже превращаются в чудовище». Он посмотрел на меня. «Они не смогли вынести тишины», — сказала Виола очень ровным голосом. Не вынесли, что женщины теперь все о них знают, а они не знают о женщинах ничего. «Да, некоторые мужчины думали именно так», — кивнул Бен. «Не все. Ни я и не Киллиан. В Прентестауне были и хорошие люди». «Но так думала достаточно много», — вставил я. «Да». Последовала еще одна пауза. И... и правда начала подниматься на поверхность. Наконец-то начала, и от нее больше не было спасения. «Ты хочешь сказать?» Виола замотала головой. «Ты действительно имеешь в виду...» «Да. Вот она. Вот то, что лежало в самом сердце вещей. Всегда. То, что прорастало у меня в голове с тех пор, как я ушел с болота, что всю дорогу мелькало в шуме мужчины особенно ясно Мэтью Лайла, но и вообще в том, как люди все без разбору реагировали на само слово «прантистаун». Вот она. Правда. И я больше её не хотел. Но всё равно сказал. Сам. И после того, как они убили спаклов мужчины «прантистауна», убили женщин «прантистауна», Виола всё равно ахнула, несмотря на то, что сама наверняка уже обо всём догадалась. Не все мужчины в этом участвовали. «Сказал Бен». Но многие. Они дали мэру Прентису задурить себе голову. Они поверили проповеди Маарона, который твердил, «То, что скрыто, должно непременно быть злом». Они убили всех женщин и тех мужчин, которые пытались их защитить. «Мою ма...» Бен просто кивнул. «Мне стало дурно. Моя ма умирает» убитая мужчинами, которых я, возможно, встречал каждый день. Мне пришлось сесть на надгробие. Надо срочно подумать о чем-то другом. Загрузить в шум что-то еще, чтобы это все вынести. Кто была Джессика? Я вспомнил шум Мэтью Лайла там, в Фарбранче. Ярость и жестокость в нем. Шум, который теперь хотя бы обрел некий смысл, хотя смысла в нем на самом деле не было никакого. «Некоторые предвидели грядущее развитие событий», — сказал Бен. «Джессика Элизабет была нашим мэром. Она понимала, куда дует ветер». «Джессика Элизабет. Новая Елизавета». Она организовала для девочек и тех мальчиков, что помладше, побег через болото. Для некоторых из них. Но прежде чем успела уйти сама, с женщинами и с мужчинами, Еще не утратившими разума, люди Прентиса на них напали. И на этом все было кончено. Я словно онемел весь, с головы до ног. Новая Елизавета превратилась в Прентистаун. Твоя ма до конца не верила, что такое может произойти. Бен грустно улыбнулся какому-то своему воспоминанию. Она была полна любви, эта женщина, и всегда верила в то, что люди добры. Улыбка сбежала с его лица. «На времени бежать уже не осталось, а ты был слишком мал, чтобы тебя отослать, и потому она отдала тебя нам и наказала беречь любой ценой». «О какой безопасности может идти речь, если меня оставили в Прентестауне?» Я, наконец, поднял глаза. Бент смотрел прямо на меня. Вокруг облаком стояла печаль, и шум только что не проседал под ее непомерной тяжестью. Чудо, что Бен вообще сидел прямо. «Почему вы не ушли?» — спросил я. Мы тоже не верили, что они осмелятся напасть. Он потер ладонями лицо. Я во всяком случае не верил. Мы вместе наладили ферму. Я думал, пройдет еще куча времени, прежде чем оно шарахнет, прежде чем случится что-то совсем плохое. До последнего думал, это все слухи и паранойя в том числе и со стороны твоей ма. Он потупился и ошибся. Я был глуп и намеренно слеп. Я вспомнил, что он говорил мне по поводу гибели Спакла. Все мы совершаем ошибки, тот абсолютно все. А потом было уже поздно. Дело было сделано, и весть о том, что Прентестаун сделал, распространилась со скоростью лесного пожара. Ее разнесли те немногие, кто сумел уцелеть. Все мужчины Прентестауна были объявлены преступниками. Уйти мы уже не могли. «Но почему вас никто не спас?» Виола так и стояла, обхватив себя руками. «Почему за вами не пришел весь остальной новый свет?» «И что бы он сделал?» – устало спросил Бен. «Развязал новую войну? На сей раз с хорошо вооруженными людьми? Посадил нас всех в гигантскую тюрьму?» «Был принят закон» что если хоть один взрослый мужчина из Прентестауна пересекает болото, его ловят и казнят, а дальше нас предоставили самим себе. «Но можно же было...» — Виола всплеснула руками. «Хоть что-нибудь, ну, я не знаю...» «Если беда случается не прямо у тебя на пороге, любой нормальный человек думает, зачем куда-то идти и самому нарываться на неприятности». Между нами и Новым Светом лежали болота. Новый мэр объявил, что Прентестаун теперь будет городом в изоляции, обреченным на медленное вымирание. Да. Мы пообещали никогда не покидать его границ. А если покинем, он сам должен был нас выследить и убить. «И никто даже не пытался?» — не поверила Виола. «Никто не пробовал уйти?» «Ну почему же?» «Пытались». Это прозвучало очень многозначительно. Из Прэнтистауна регулярно пропадали люди. «Но раз вы с Киллианом были невиновны...» Начал я. «Мы не были невиновны». С силой проговорил Бен, и его шум весь вдруг стал горик «Мы не были». Он тяжело вздохнул. «Это ты еще о чем?» Я вскинул голову и поморщился. Тошнота так никуда и не ушла. «Как это?» «Вы не были невиновны!» «Вы все это допустили», сказала Виола. «Вы не погибли вместе с остальными мужчинами, которые защищали женщин». «Мы не боролись», покачал головой Бен, «и не пошли на смерть». «Да, мы не были невиновны». «Но почему вы не боролись?» воскликнул я. Киллиан хотел пойти драться. Быстро сказал Бен, «и ты должен это знать. Он готов был сделать что угодно» лишь бы их остановить, он бы жизнь свою отдал. Он снова отвел взгляд, но я ему не дал. «Но почему?» «Я поняла», — прошептала Виола. «Я удивленно возрился на нее, потому что я-то ничего не понял». «Что?» — Виола неотрывно смотрела на Бена. «У них был выбор». Либо умереть в битве за то, что правильно, и оставить тебя, младенца, одного на произвол судьбы. Либо стать соучастниками в том, что неправильно, и сохранить тебе жизнь. Понятия не имею, кто такие соучастники, но догадаться было несложно. Они сделали это ради меня. Вот весь этот ужас. Ради меня. Бен и Киллиан. Киллиан и Бен. Они сделали это, чтобы я жил. Я решительно не понимал, что чувствую по этому поводу. Поступать правильно должно быть легко. Это не должно превращаться в очередную проблему и путаницу, как все остальное на свете. И поэтому мы остались ждать, — сказал Бен, — в тюрьме размером с город, полный самого мерзкого шума, какой только бывает на свете, где мужчины вскоре начали отрицать собственное прошлое, а мэр принялся строить далеко идущие планы. Мы ждали того дня, когда ты достаточно подрастёшь, чтобы уйти, оставшись настолько невинным, насколько у нас получится. Он устало а провёл рукой по волосам. Только проблема в том, что и мэр тоже ждал. Меня? Зачем я спрашиваю, если знаю, что это правда? Ждал, пока последний мальчик в городе станет мужчиной. Когда мальчики становятся мужчинами, им говорят правду. Вернее, новую версию правды. И тогда они сами становятся соучастниками. Я помнил его шум. Еще дома, на ферме. Шум про мой день рождения и про то, как мальчиков делают мужчинами. Про то, что такое на самом деле соучастие и как его можно передать другому. Оно ждало своего часа, чтобы завладеть и мной. Шум про мужчин, которые... Так... Это я поскорее выбросил из головы. «Это же совершенно бессмысленно!» — сказал я. В Прентестауне ты остался последним. Сказал Бен. «Если мэр сможет сделать всех мальчиков до единого мужчинами в своем понимании слова, значит он бог. Он нас создал, и все мы в его власти». «Ежели один падет!» — сказал я. «Все падут». Закончил фразу Бен. «Вот за этим ты ему и нужен. Ты символ. Ты последний невинный ребенок в Прентистауне. Если ты падешь, его армия будет готова. Его творение — от и до». «А если нет?» «Вполне возможно, я уже пал». «Если нет?» «Просто сказал Бен. Он тебя убьет». «Стало быть, мэр Прентис такой же сумасшедший, как Аарон?» спросила Виола. «Не такой же», — покачал головой Бен. «Аарон псих, да, но мэр достаточно умён, чтобы использовать безумие в своих целях». «В каких целях?» «Этот мир», — спокойно сказал Бен, — «он хочет получить его весь». «Я раскрыл рот, чтобы спросить ещё массу всего, чего на самом деле не хотел знать, но тут как будто ничего другого нам услышать просто не дано». Издалека донеслось это. Там, тадам, тадам, тадам. С дороги, без устали снова, будто шутка, которая даже не пытается казаться смешной. «Да вы шутите?» — рявкнула Виола. Бен уже был на ногах и слушал. «Лошадь вроде одна». Мы все уставились на дорогу, тихо сиявшую в лунном свете. «Бинокль», — сказала у плеча Виола. «Я, ни слова не говоря, выудил его из сумки» перещелкнул на ночное видение и принялся искать источник звука, такого звонкого и четкого в неподвижном ночном воздухе. Та-дам! тадам та Я смотрел дальше по дороге, дальше, еще до... Вот оно. Он. Ну, конечно, кто еще это мог быть? Мистер Прентис-младший, собственной персоной, жив, здоров, свободен и верхом. Дьявол. Эта виола прочла мой шум. Я протянул ей бинок. «Дэви Прэнтис?» Бен тоже последовал ее примеру. «Единственный неповторимый!» Я быстро складывал фляги в сумку. «Нам нужно идти!» Виола передала бинок Бену, чтобы он насладился этим зрелищем сам. Он быстро глянул, отодвинул от глаз штуковину, осмотрел. «Изрядная вещь!» «Нам пора!» — поторопила Виола. «Как всегда!» Бен повернулся к нам с биноком в руке, поглядел на одного, на другую. Я видел, что поднимается у него в шуме, и... «Бен!» — начал я. «Нет», — сказал он. «Здесь мы с вами расстанемся». «Но, Бен!» — я в состоянии справиться с Дэви Прентисом. «У него ружье!» — напомнил я. «А у тебя нет!» Бен подошел ко мне вплотную. «Тот!» «Нет!» Перебил я сильно громче, чем раньше. «Я не стану тебя слушать!» Он заглянул мне в глаза, а я заметил, что ему ради этого уже не приходится наклоняться. «Тот», — повторил он, — «это мое искупление за весь тот вред, который я причинил, сохранив тебе жизнь». «Ты не можешь бросить меня, Бен!» У меня даже голос стал мокрым. «Заткнись». «Только не снова!» «Я все равно не могу пойти с вами в убежище». Он затряс головой. «Теперь ты сам знаешь, что не могу. Я враг «Мы всем объясним, что случилось на самом деле!» Но он только качал головой. «Конь приближается», — сообщила Виола. «Там-та-дам-та-дам-та-дам!» та та «Единственное, что делает меня мужчиной», — сказал Бен, и голос его был тверд, как камень. «Это возможность обеспечить, чтобы мужчины благополучно стал ты». «Но я еще не мужчина, Бен!» Выдавил я сквозь сведённое спазмом горло. «Заткнись», я сказал. «Я даже не знаю, сколько дней мне ещё осталось». И тогда он улыбнулся мне, и именно эта улыбка сказала, что всё уже кончено. «Шестнадцать. Шестнадцать дней до твоего дня рождения». Он взял меня за подбородок и поднял лицо к свету. «Но ты на самом деле уже давно мужчина. И пусть никто не смеет» тебя разуверять «Бен!» идите он отдал бинок виооли у меня за спиной а потом крепко сдавил меня в объятиях ни один отец не смог бы гордиться тобой больше шепнул он в самое ухо нет все слова у меня смазывались нет это нечестно нечестно он оторвался от меня но в конце дороги ждет надежда помни об этом не уходи взмолился я. «Я должен. Опасность приближается». «Уже совсем близко», — сказала, глядя в бинок Виола. «Та-да-там, та-да-там». «Я остановлю его. Выиграю вам время». Бен посмотрел на Виолу. «Позаботься о тоде Обещаешь?» «Обещаю», — твердо сказала она. «Бен, прошу тебя!» — из последних сил прошептал я. «Пожалуйста». Он в последний раз схватил меня за плечи. «Помни. Надежда». И ни слова не говоря, он помчался вниз по склону холма к дороге. Уже там он оглянулся. Мы все еще смотрели ему вслед. «Чего вы там ждете?» — крикнул он. «Бегите».